Часть 4, глава 3. Интермедия в Лондоне. Когда у шефа бывали гости, он кормил их обедом дома и готовил его сам, ибо ни один ресторан не мог угодить его изысканному и романтическому вкусу. Рассказывали, что однажды, когда шеф заболел и не хотел подвести старого приятеля, которого пригласил на обед. Он готовил его лёжа в постели по телефону. Поставив часы на ночной столик, он прерывал беседу, чтобы в нужный момент приказать слуге. «Алло, алло, брюер, алло, выньте-ка и полейте его ещё раз жиром». Поговаривали, что однажды, когда его допоздна задержали на службе, и он захотел приготовить обед оттуда, вся еда была испорчена. Шеф по ошибке воспользовался аппаратом особого назначения – Его слуга слышал только странные звуки, похожие на быстрое бормотание по-японски. Обед, которым он гощал постоянного заместителя министра, был простой, но крайне изысканный. Жаркое, чуть-чуть сдобренное чесночком. На буфете стоял уэнслидейлский сыр, а вокруг в албане царила такая тишина, словно дом занеслось снегом. От кухонной занятий и сам шеф попахивал подливкой. Отличное жаркое, просто отличное. Старинный норфолский рецепт. Из псвическое жаркое бабушки Браун. А мясо какое просто тает во рту. Я научил Брюера покупать продукты, но повара из него никогда не выйдет. За ним нужен глаз да глаз. Они некоторое время ели благоговейной тишине, которую только раз прерывал стук женских каблучков на роуп вок «Хорошее вино», — произнес, в конце концов, постоянный заместитель министра. 55 -го года, по-моему, в самый раз. А не слишком молодое?» «Не сказал бы». За сырым шеф заговорил снова. «Как насчёт ноты русских? Что думает Министерство иностранных дел?» «Нас немножко озадачил упоминание о военно-морских базах в районе Карибского моря». Оба с хрустом жевали бисквиты. «Вряд ли речь идет о Багамских островах». «Острова эти стоят не больше того, что янки нам за них заплатили». Несколько старых эсминцев. Мы-то всегда предполагали, что это строительство на Кубе делало рук коммунистов. Вы не думаете, что его все таки затеяли американцы? Разве нам не сообщили об этом? Ой, поручиться не могу. После того самого дела Фукса. Они нас упрекают, что и мы кое о чём умалчиваем. А что говорит ваш человек Гавани? Я потребую у него подробной оценки создавшегося положения. Как сыр. Грандиозный сыр. Налейте себе портвейна. «Кокбен 35 пятого года, верно?» 27. седьмого». «Вы верите, что они рано или поздно собираются воевать?» — спросил шеф. «Я и вы, мы можем только гадать об этом». «Те и другие что-то стали активны на Кубе. По-видимому, не без помощи полиции. Нашему человеку в Гаване пришлось довольно туго. Как вы знаете, его лучший агент был убит. Чистая случайность. Он как раз ехал снимать секретные сооружения с воздуха». «Большая потеря для нас». Но за эти фотографии я бы отдал куда больше, чем жизни одного человека. Мы и заплатили за них 1500 долларов. У другого нашего агента стреляли на улице, и теперь он страшно перепуган. Третий ушел в подполье. Есть там женщина, ее тоже допрашивали. Хотя она любовница директора почты и телеграфа. Нашего резидента пока не трогают. Может быть для того, чтобы за ним следить. «Ну, он-то ловко, бестия. А вам не кажется, что он допустил неосторожность, растряб свою агентуру?» «Вначале без потерь не обойдешься. Они раскрыли его шифр. Я всегда относился с опаской к этим книжным шифрам. Теперь есть немец, по-видимому, самый крупный их агент и специалист по криптографии. Готтерн предупреждал на его счет нашего человека. «Но вы ведь знаете, что за народ эти старые коммерсанты». «Они упрямы. Если уж кому-нибудь доверяют, их не разбедишь. Пожалуй, стоило потерять несколько человек, чтобы открыть ему глаза. Хотите сигару?» «Спасибо. А он может начать заново после этого провала?» Он придумал трюк похитрее. Нащупал самое сердце в обороне противника. Завербовал двойника в управлении полиции. А вам не кажется, что эти двойники вещь рискованная? Никогда не знаешь, кому достанутся вершки, а кому корешки. Я верю, что наш резидент сумеет фукнуть его как надо сказал шеф. «Я говорю фукнуть потому что оба небольшие мастера играют в рашки. Игру там называют дамками. Кстати, это отличный предлог, чтобы встретиться». «Вы представить себе не можете, как нас тревожит их сооружение». «Ах, если бы вам удалось заполучить фотографии до того, как ваш агент будет убит». «Премьер-министр требует, чтобы мы связались с Янки и попросили их о помощи». «Ни в коем случае! Как же можно полагаться на этих Янки?»